«Что нового? Чем порадуешь, прокес?» Лорд дома Децев Ар-Авитус нервно меряет шагами свой кабинет из угла в угол. «Мы нашли мальчишку. Засекли его в городе, но мы опоздали. Группа захвата из дома Атриев оказалась на месте раньше нас. Наш наблюдатель смог лишь издалека бессильно следить за ситуацией. Впрочем, как оказалось, нам повезло, что мы опоздали. «Да? Тертиуса захватил дома Атриев, и ты называешь это везением?» Глаза Ар-Авитуса гневно прищурились. Группа мастеров-атриев находилась под скрытым. Это невероятно, но как только пацан вышел из лавки, он их сразу заметил. А дальше вообще случился сюр какой-то. Он повернулся и небрежным толчком пси отправил в их сторону бочку с дерьмом, который стоял там после чистки канализации и которую не успели убрать. Удар пришелся как раз над скрытой группой в стену дома и оказался такой чудовищной силой, что наверняка легко проломил бы стену, если бы бочка не была деревянной. Бочку разбило в мелкое крошу, а вся группа захвата Атриев оказалась облита дерьмом с ног до головы. Они были полностью деморализованы, поняли намек мальчика и дальше преследовать его даже не пытались. Таким ударом он их всех мог там положить, но, видимо, решил не ссориться с Атриями просто предупредил. Он же пси, Прокес. Его сильные стороны эмпатия, внушение, перспективу, возможно, телепатии психический контроль над противником. А ты пытаешься сказать мне, что он энергет? Причем энергет уровня Гроссмейстера? Чушь!» Лорд Авитос сделал раздраженный жест рукой. «Дальше все еще более странно», — Прокес пожал плечами. «Наша группа спецназа наконец-то подоспела к месту событий. Мальчишка в это время свернул в подворотню, которая вела в тупик». В тупичке бегал какой-то маленький дворовый котенок. Видимо, пацан услышал его мяуканье и решил посмотреть на животное. Вот и свернул. Ребенок же. Мы собирались его там захватить. Но когда Тертиус заметил нашу группу, он наклонился к котенку, и они просто исчезли. Сначала подумай что Тертиус ушел вскрыт. Но нет, они реально исчезли. Мистика какая-то. — То есть вы опять его потеряли? Ар-Авитус раздраженно хмыкнул. — выходишь что так. Прокес виноват и пожал плечами. «Забрать мальчика силой больше не пытайтесь. Если еще раз его обнаружите, постарайтесь установить наблюдение. И так, чтобы он вас не заметил. Предосторожности должны быть такие же, как если бы он был Грандом!» Ар-Авитус устало уселся в свое кресло. «Что там с домом Матеев?» От помовки Корделии с Алексом мы отказались. Поскольку интересов дома тут уже нет, то предоставили решать самой Корделии. Она отказалась выходить замуж за Алекса. Прокес развел руками. «Ну и ладно, значит, так тому и быть», — лорд шлепнул ладонью по столу. «Хорошо погуляли, бросаться бочками с говном — это новое слово в военном деле. Ну, ты отдыхай пока». Кошак муркнул на прощание и исчез. «Гадский тигр или рысь?» Даже не подумал проводить меня до домика, а сразу свалил по своим неотложным психотовым делам. И причем здесь бочки с говном, интересно. Что он имел в виду? Совсем у моего нового брата с головой не в порядке. Не помню, как добрался до своей комнаты и рухнул на койку. Проснулся от того, что Кир скребется в дверь. — Я тебе поесть принес. И там Рола пришел, поговорить хочет. Кир поставил поднос с едой на табурет рядом с кроватью. — Рюкзак забери. — кивнул я на рюкзак, брошенный у порога. — Там для тебя приличная одежда, как мужская, так и женская. Ролла давно знает, что ты девчонка. думал он знал это сразу, как только тебя увидел. И набросился на еду. — Вот скажи мне, ты совсем дурной? Или ты все дети Ариста настолько отмороженные? Зачем поперся в город? Я ведь тебя предупредил, что тебя разыскивают. Ролла уселся на стул и зло на меня посмотрел. — Сказал бы, что нужно, мы бы все тебе принесли. А если самому было необходимо присутствовать, то хотя бы сопровождающего из наших взял, кого постарше, ну и одежу сменил. Тогда тебя вряд ли сразу бы узнали. А так, как только ты зашел в первый же большой магазин, про тебя сообщили по амулету связи. Даже как ты не подумал, пожал я спокойно плечами, мне раньше прятаться не приходилось. Да уж, Ролло поднял глаза к небу. Туда все на тебя посмотреть слетелись, как Мухина, и главарь хмыкнул. Даже Клаудио там была. Говорит, ты произвел на нее впечатление. Сказала, мол, если кто встретит, привет тебе от нее передать. И при этом она еще почему-то на меня посмотрела. Порола нервно передернул плечами. Клаудио говорит удивительно, как при таком ажиотаже тебе удалось уйти незамеченным, а некоторые зрители еще и напугать до усрачки. Впрочем, я не это обсуждать пришел, а сказать, что нашел тебе первого пациента. Так что готовься, сегодня вечером отправимся кое-куда с визитом. Незачем откладывать дело в долгий ящик. От успеха этого мероприятия будет много чего зависеть. Ты уж там постарайся, не ударь лицом в грязь. Что за пациент?» Недовольно хмыкнул. «Очень серьезный человек». Ролло важно поднял вверх указательный палец. «Владелец нескольких фабрик, одна из которых, например, производит представительские лимузины, а другая — кристалловычислители и сложное оборудование для лабораторий. Можешь представить себе масштаб? Один из богатейших фабрикантов империи и что у него болит почему он решил связаться с таким как ты а не нанял мастера целителя у него ничего не болит у него есть дочь 16 лет одаренная с геном био ей на источник была поставлена печать жизни но что то пошло не совсем так как задумывалось возникли какие то проблемы целители отказываются помогать я не специалист, и подробности не знаю вот сам придешь и разберешься я тебя разочарую с источниками работают только целители высшей ступени «Ты видишь здесь перед собой гроссмейстера-целителя?» Насмешливо фыркнул. «Но это не все. С печатями жизни работают далеко не все целители высшей ступени, а только те, кто специализируется именно на этой печати. Печати жизни бывают разных уровней, но даже самый первый уровень сложнее любой другой печати. И при ее установке не бывает стопроцентной гарантии успеха. Твоему фабриканту не повезло, его дочь обречена. Более того, у нее заранее не было ни единого шанса на успех. «Ни у кого в 16 лет не может сформироваться источник, способный перенести установку печати жизни. Ее вообще никогда не устанавливают раньше 25 лет. Самое большее через три года она умрет, но, вероятно, намного раньше. Чтобы находить клиентов, нужно мозги иметь, а те, у кого их мало, живут на помойке». «Сам-то где живешь?» – Ролло возмущенно фыркнул. «За простую работу хороших денег не получишь. Клиент не дурак, он прекрасно понимает перспективы». Но утопающий хватается за соломинку, и мне разочаровывать такого клиента не хотелось бы. Чревато. Поэтому я его и не сильно обнадеживал. Посмотришь, если ничего сделать нельзя, так и скажешь. Целителей, способных детально видеть печать источники в империи вообще нет. Ты первый, о ком я знаю. Я прекрасно видел, как ты изучал Кадрата. А на помойке могут выжить только умные. Дураки здесь вообще не живут. За исключением тех, кто беспрекословно слушается умных. Если клиент не дурак, то почему он допустил установку дочери такой печати, да еще в шестнадцать лет? Умные люди внимательно изучают вопрос, прежде чем сделать такой серьезный шаг. Я скептически поджал губы. Ты, пацан, начитанный, но жизнь совершенно не понимаешь. Растили тебя в каком-то инкубаторе. Ролла недовольно покачал головой. Представь себе девочку-мажорку, неограниченную в средствах, привыкшую получать все по первому требованию. А тут еще и одаренность, и такой соблазн. Печать жизни — это соблазн даже для очень разумных людей, а у шестнадцатилетней дуры вообще крышу снесло. В молодости мы все верим, что уж с нами-то точно ничего плохого не случится. А папаша за ней просто не уследил. «Есть какие-нибудь гарантии, что в случае моего отрицательного ответа нам потом удастся уйти живыми?» — внимательно посмотрел на Ролло. «Наш клиент не Ариста». Ролла насмешливо фыркает. «Это только у вас, отморозка-фористы, чуть что не по-вашему, сразу принято мочить. Люди, которые ведут серьезный бизнес, обычно понимают, где проходят рамки возможного. мы не просто уйдем, а уйдем с деньгами, правда, не с такими, как в случае твоего успеха». «Хорошо, сходим, посмотрим. Случай интересный. А теперь вали отсюда, мне отдыхать надо», — показал Ролла рукой на дверь. Нас доставили к нужному месту на роскошном лимузине. Ролло сменил скромную одежду простолюдина на дорогой костюм аристократа, поверх которого оказалась надета золотая цепь с баронской короной. Несколько неожиданно. Отличный клинок болтается на поясе, и, судя по его виду, он там не только для красоты или подчеркивания статуса. Ролло усмехнулся, видя, с каким интересом я рассматриваю рукоять его клинка. Сам дом фабриканта Перегрина роскошен. Если аристы свои дома стараются строить максимально комфортно и функционально, при этом не жалея средств, то здесь, пожалуй, роскошь слишком уж показная, порой даже в ущерб удобству и в ущерб чувству меры и гармонии. Нас встретил хозяин дома собственной персоной. Высокий седой человек с благородной осанкой и острым проницательным взглядом умных глаз. «Здравствуйте, барон!» Он сделал легкий кивок в сторону Ролла. «Это и есть тот целитель, которого ты обещал?» Последовал небрежный кивок в мою сторону. — Ты не сказал мне, что он ребенок? — Это повлияло бы на твое решение, кандид? — Ролло бросил свою накидку в руки слуги. — Нет, конечно, если он компетентен. Перегрин пожал плечами. — Но все же тебе стоило меня предупредить. но на наш договор это никак не влияет. Если ребенок сможет помочь, я выкупаю поместье и гашу все векселя по долгам твоего отца, как договаривались. — Оскар! Хозяин дома резко повернулся к слуге. Проводи молодого человека к госпоже Грации. Пусть осмотрит ее и сделает свое заключение. Вхожу в комнату. Молодая девушка сидит в кресле, читает книгу. Красивая. Даже по меркам ариста. Неестественная бледность и синяки под глазами выдают уже явные проблемы со здоровьем. Удивленно поднимает на меня серые, большие, как у газели, глаза. ты кто В ее голосе слышится удивление. «Доктор я. Можешь называть меня Влад?» Чувствую смущение. Не думал, что умею стесняться. Ну, нет у меня навыков общения с пациентками. «Да? Что-то не похож ты на доктора?» Девушка чуть заметно усмехнулась. «А мне плевать, похож или нет. Раздевайся, ложись на кровать, я должен тебя осмотреть». Чувствую, что краснею. Злюсь на самого себя. «Да?» Насмешливо фыркнула. Может, тебе еще и облапать меня надо? Иди-ка ты отсюда, доктор. Если надо будет, то не только облапаю, но и все остальное тоже сделаю. Быстро подхожу к пациентке и кладу ладонь на лоб. Погружаю грацию в сон. И как вот мне теперь ее раздевать? Нет у меня таких навыков. На помощь, только ли, позвать? Оказывается, очень непросто это дело, медицина. Перетаскиваю грацию на кушетку. «Тебе помочь?» — в голове раздался ехидный голос псикота «Ты-то как здесь оказался?» — раздраженно спрашиваю кошака. «Ну так интересно же, издевается ли мне показалось? Не мог же я бросить тебя одного в трудную минуту!» «Вали отсюда, без тебя как-нибудь справлюсь». «Ладно, как скажешь, ты зависли, что?» — и насмешливо фыркнул. Ещё немного потренироваться и буду раздевать спящих девок только так, по две штуки в минуту. Не такой уж и сложный процесс, местами даже интересный. Что у нас тут с источником? Ну, нихрена ж себе, печать второго уровня. На детский источник поставили печать жизни второго уровня. Это я погорячился, когда говорил про три года жизни. Ей три недели жить осталось не больше. И печать эту я снять не смогу. Задача печати жизни – обеспечить телу постоянную молодость. Фактически это печать вечной жизни, если тело не получит мгновенных смертельных повреждений. Печать будет восстанавливать тело в оптимальное состояние. Даже отрубленную конечность постепенно отрастит. Но печать требует силу источника, если источник не справляется, то печать забирает кроме пси еще и жизненные силы. И вместо того, чтобы восстанавливать тело, она его убивает. Что и происходит сейчас с девчонкой. Можно ли в принципе ей чем-то помочь? Да, если бы я был Грандом Био, то смог бы за оставшееся время раскачать источник Грации так, чтобы он вырабатывал Пси больше, чем потребляет печать, либо вовсе снял бы печать. Но я всего лишь адепт между мной и Грандом Пропасть. Есть еще один путь, требуется подправить печать жизни так, чтобы она перестала жрать энергию в больших количествах и сама подстраивалась под возможности источника». Я знаю, что когда-то давно мама успешно решила подобную задачу, но мне с задачей такой сложности не справиться. Не в ближайшие годы. Пожалуй, есть еще решение, которое доступно только мне, его можно попробовать. Я ведь не только бионик, я еще и энергет. Меня давно коробила это варварская технология наложения печати непосредственно на источник. Нужен способ вживить некое дополнение к источнику, что-то типа справочника. Тогда на источник можно было бы цеплять любое количество сложных печати и не калечить его при этом. К источнику грации нужно добавить простую печать-насос, который будет собирать недостающую пси. Как вживить кристалл биотика, я понимаю, вот только не делал этого пока ни разу. «Ну и долг ты еще будешь пялиться на мою дочь?» — сзади раздался недовольный голос кандида. «Да, задумался». Либо вы находите Гранде Био в ближайшие три дня, либо ваша дочь умрет через три недели, либо... Либо что? Либо вы доверитесь мне, я попытаюсь ее спасти. Для этого мне прямо сейчас нужен 20 граммов жидкого кристалла биотика. Оскар, принеси сюда жидкий биотик из моей лаборатории. Кандид мгновенно принял решение. Оно и понятно. Найти Гранде Био, который согласился бы ему помочь в течение нескольких дней, да и даже и нескольких лет, для него практически невозможно. Стоимость этой склянки биотика такая, что всей моей наличности точно не хватило бы даже на ее половину. А биотик мне нужен. Каплю на ладонь. Зеленая печать проникновения, оранжевая печать насоса, зеленое приживление, оранжевые фиксации. Прижимаю ладонь к груди Граца и наблюдаю, как биотик соединяется с источником девушки. Теперь вливаю собственную ПСИ. Насос заработал. Вот так все просто, на первый взгляд. Теперь надо лишь пару раз прийти и проконтролировать баланс пси. На всякий случай. Оставшийся биотик нахально убираю себе в карман. Щечки девушки прозовели, пришла в себя. Печать жизни быстро восстанавливает нанесенный ей уже самой ущерб. Кулачок грации пролетел возле моего носа. Попасть по морде ареста задача для обычной аристократки непростая. — Тренируйся, деточка, лет через пятьдесят у тебя непременно получится, — радостно усмехнулся я. — Благо, теперь эти годы впереди у тебя есть. — Похоже, мне скоро придется сменить своего секретаря и первого советника. А Артарус нервно барабанил пальцами по подлокотнику кресла. — А знаешь, Герон, куда деваются старые советники, которые много знают? Лорд Дома Атеев мрачно посмотрел на своего побледневшего секретаря. «Вижу, что догадываешься. На бывшего наследника Дома Атеев открыли охоту все, кому не лень. А я узнаю о его нахождении с жалкой газетенки». Артарус презрительно швырнул на пол газету. «Не от службы безопасности, не от личного советника, а из грязной, грёбаной желтой газетенки. Бездарный, по твоим прогнозам, мальчишка ставит на уши половину аквинка» а некоторые благородные дома, среди которых есть и великие, перестают на него охотиться, потому что напуганы, как написали в газетах. Они узнали, что он принадлежит нам? Даже император не посмел бы публично захватить члена чужого благородного дома? От страха голосу Герона стал немного хриплым. Идиот! Они напуганы в том смысле, что не видят возможности действовать дальше с позиции силы. Бесхозных гроссмейстеров благородные дома вежливо приглашают, а не затаскивают их туда силой. Вы избежание. А злобленный гроссмейстер или будущий грант никому в собственном доме не нужен. Тот, кто найдет его первым, предложит ему условия, от которых пацан по малолесту вряд ли откажется. Тебе напомните, из-за чьих ошибок Тертиус стал бесхозным. После того, как наш мальчик прогулялся по Аквинку, дом Флавиниев и дом матриев также прислали отказ о помолвке с Алексом вежливой форме, даже с извинениями. Артарус устало прикрыл глаза рукой. «Мы найдем Тертиуса!» Герон сжал ладони в кулаки. «Как прикажете поступить с изменником дома?» «Герон, а зачем его все ищут?» Артарус равнодушно посмотрел на секретаря, как на сломанную ненужную вещь. «Он бывший наследник, они думают, что он посвящен в тайны нашего дома?» Герон поджал губы. «Не надо никого искать, Герон, ты и так уже слишком переутомился. Сходи к нашему целителю-мастеру Поркиус, у него есть отличная тонизирующая микстура. Отдохнешь пару дней, а потом мы обсудим наши дальнейшие планы». Артарус мягким жестом показал на дверь. Как только дверь за Героном закрылась, Артарус взял со стола амулет связи. «Порки, наш мэтр Герон сегодня ушел на пенсию. Да, да». Он уезжает к своим родителям. Выдай ему, пожалуйста, лекарство, которое поможет ему быстрее до них добраться. Опять этот захватчик нагло забрался в мою кровать. Мурчит во сне, как... Ладно, чего ж там, красиво мурчит. И мех у него приятный на ощупь, совсем как у Урсуса. Почесывая пси за ухом. Интересно, что ему там снится? комнату заглядывает Кир. Сменила свои лохмоти на нормальную одежду. Правда, женскую надеть пока отказалась, боится. А ничего, так она симпатичная. Я ее до этого в лохмотьях вообще как человека почти не воспринимал. Отмытые, нормально одетые Кир выглядит вполне себе привлекательно. Если волосы отрастит и приведет в порядок, то вообще будет красавицей. Надо бы узнать, как ее зовут на самом деле и из какой она семьи. А то окажется еще принцессой из соседнего королевства. Речь-то у нее вполне себе правильная. Роловун, сыном бароном, оказался. «Господин, завтрак готов!» Кир слегка поклонилась и замерла, устаившись на мурчащего во сне пси -кота. Даже рот забыла прикрыть. знакомьсь Кир, это тигр или рысь. По совместительству работает с злым духом. Отжимает дома у честных разбойников». «Не слушайте этого грубияна, милая леди!» Кошак дернул ухом. Я Псикот, официальное имя Шесинтет, но друзья обычно зовут Неко. И вы меня тоже так называете. Надеюсь, у вас нет аллергии на шерсть, и вы любите гладить котов? Видите, у меня вон ту темную полоска возле лопатки. Вы не могли бы меня там почесать? Тигр или рысь открыл один глаз, потянулся на кровать и выпустил когти. И что у нас там сегодня на завтрак? Э-э, Кир находилась явно в полной растерянности. «Понятно, вы на меня не рассчитывали». Шесымтет убрал когти и тщательно облизал лапу. «Сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится». И демонстративно грустно вздохнул. «На будущее запоминайте, леди. Я не ем фрукты и почти не ем овощи. Предпочитаю мясо вареное, сырое, копченое. Без разницы, но желательно без перца и чеснока». Ем любые молочные продукты, сыры, масло, творог и, собственно, само молоко, сырое, кипяченое, топленое. Яйца тоже ем в любом виде и в любых количествах, но лучше в больших. Омлет и яичница, сырые, взбитые со сливками. Обнаглевший психот на секунду задумался. На завтрак можно также один или лучше два бокала сухого вина для поднятия настроения. Крепкие напитки в умеренном количестве и только на ужин, перед сном. Все необходимое я купил вчера вечером. Авоськи с продуктами в чулане, там огромный шмат копченого мяса, большая головка сыра, пакет с творогом и три бутыли молока. Хватит на всех. Я попытался представить себе, как огромный кот величиной почти как тигр ходит по рынку и покупает продукты. Картинка как-то не складывалась. И что, дорогие продукты? хитро прищурил глаза. «Не дешевый, отдал всю наличку, какая была», без тени сомнения подтвердил псикот. «Что-то не видно у тебя карманов с наличкой», и я скептически осмотрел кошака. «Вот и не задавай дурацких вопросов», обиделся неко «Я, в отличие от некоторых, покупаю жратву на всех». После завтрака неко ушел по своим псикотовым делам но ну, а я давно хотел осуществить одну задумку. Только вот сначала не было необходимых умений и понимания «как», потом не было времени, потом не стало возможностей. Теперь время есть, с появлением новых источников возникло понимание «как», и, наконец, вот она возможность. Достаю из кармана пузырь с биотиком. Значимость, которую представляют собой уникальные авторские печати, сложно переоценить. Вероятно, вся эта суета вокруг моей тушки, затеянная со стороны благородных домов, и возникла из-за того, что они прознали про мамину библиотеку печати, которую она мне оставила на кристаллах памяти. Там не только мамины печати. Эту библиотеку явно не один десяток лет собирала разведка какого-то великого дома. Даже не знаю, откуда она у мамы. Мама вообще ничего мне не рассказывала о своем прошлом. А когда я ее о нем спрашивал, лишь отшучивался и говорила, что во многих знаниях многие скорби. Теперь из капли биотика я могу создать носитель информации внутри себя самого. Из биотика много чего можно сотворить, идеи у меня полно, но обезопасить библиотеку уникальных печатей – дело первостепенной важности. Плотность записи, которую я могу достигнуть на вживленном биотике, на несколько порядков выше, чем на кристаллах памяти. Важно лишь изначально правильно задать структуру базы знаний, иначе потом переделывать ее замучаешься. Перезалью информацию с камешков, а затем сами камешки можно будет потереть или вовсе уничтожить для надежности. Выбираю место для вживления рядом с источниками. Малюсенькая капля впитывается в ладонь. Поехали. База знаний готова, теперь дело за камешками. На один камешек уходит минут 15, и затем легкий толчок пси из R-источника, и камешек превращается в пыль. Увлекся, даже учебник все переписал. Будешь что почитать где-нибудь в дороге, не привлекая лишнего внимания. Кир поскреблась в дверь. Там Рола пришел, говорит, вам ехать пора. Перед тем, как сесть в лимузин, Рола вдруг решил меня проинструктировать. Перегрину можешь доверять, он бизнесмен до мозга костей. Важнее денег для него лишь репутация, ведь без репутации денег не заработаешь. Рола усмехнулся. Поэтому кандид не выдаст и не предаст. Потерянную репутацию потом не купишь ни за какие деньги. Но он бизнесмен, и за каждый отданный динарий найдет способ вернуть себе два как минимум. Возможно, у него есть друзья, по отношению к которым он бывает бескорыстный, но не я, ни ты точно не входим в этот круг. Что бы он там ни говорил. Имей это в виду, если надумаешь у него что-то просить. У Перегрина большие связи, поэтому твоя репутация, которую ты уже смог заработать, сейчас важнее денег рассмотром грации я остаюсь доволен насос пси работает как я и рассчитывал качественно преобразуя внешнюю энергию в энергию пси источника часть пси уходит на работу печати жизни часть на развитие самого источника излишки которые источник не может переварить рассеиваются когда источник грации достигнет по уровню примерно мастера шестой ступени насос станет не нужен и самуничтоится Мое дальнейшее вмешательство не нужно, а главное, сегодня при осмотре меня не пытались ударить по морде и встретили очень вежливо. Отношение Перегрина к моей персоне тоже резко поменялось. Сиятельный ар, Кандид вежливо кланяется, отобедайте с нами. Чему бы нет, пожимаю плечами. За столом Рола, Кандид, Грация и я. Угощение выше всяких похвал. В домах Ариста воздержание считается добродетелю, гурманов у нас не любят. Поэтому узнать что-то новое об искусстве готовки мне интересно. Любое мастерство и искусство самоценно. Грация периодически кидает на меня взгляды и краснеет. Ну да, девочка, понимаю тебя. Но я же доктор, мне можно. Теперь будешь всю жизнь при виде меня краснеть, что ли? Вы сотворили чудо, сиятельный ар. Мы уже почти не надеялись. Чем я могу отблагодарить вас? Обычно аристы не интересуют деньги. Но некоторое оборудование, которое мы делаем, нельзя получить за деньги. Может, вы хотели бы поучаствовать в каких-нибудь разработках или изготовить себе что-нибудь специфическое на заказ? У нас есть уникальные лаборатории, которые мы можем предоставить вам в полное распоряжение. Очень интересное предложение. Благодарю. Но ответить вот так сразу я не готов. Мне надо подумать. Если вдруг что-то понадобится, то я буду знать, кому обратиться в первую очередь. Делаю легкий поклон. Нечасто можно встретить столь молодого ариста, путешествующего в одиночку инкогнито. Кандид бросает в мою сторону острый проницательный взгляд. Не смею спрашивать вас о личных обстоятельствах, но заверяю вас сиятельный ар, что вы можете рассчитывать на нашу помощь. Любую помощь. Дочь – это самое дорогое, что у меня осталось. Я был бы очень рад, если бы вы хотя бы иногда навещали нас просто по дружбе. В этом доме всегда будут рады вас видеть. К тому же связи и дружба – Одна из важнейших ценностей и делового мира тоже. Благодарю. Снова делаю легкий поклон. Барон, вероятно, будет в курсе, как со мной связаться в случае необходимости. А я непременно зайду к вам погостить, как только представится такая возможность. Кстати, печать жизни вашей дочери ставил хороший мастер. Там были сделаны тончайшие персональные настройки, которые не под силу обычному целителю. Мастер с такой квалификацией не мог не понимать, что этой печатью убивает вашу дочь поэтому столь качественная и сложная работа не соответствует предполагаемому ее результату. Очень странно. Это все равно, что украшать вещь бриллиантами перед тем, как ее выкинуть. Я недоуменно пожал плечами. Благодарю, сиятельный Ар. Я с этим разберусь. от Откандида повела холодом и смертельной опасностью. Не знаю, как насчет дружбы, но вот иметь врагом такого человека, как Перегрин, было бы очень неразумно. При прощании кандид сунул мне в руку банковскую карточку. «Держитесь, сиятельный арк, деньги лишними не бывают. Не считайте это платой, просто маленький подарок. Жизнь моей дочери стоит дороже денег. Непременно обращайтесь, если вам что-то еще понадобится». Перегрин поклонился. По дороге домой заехали на постоялый двор, где рол переоделся и вернул себе обратно вид добропорядочного бандита. А уже на подходе к дому главарь шайки поднял руку в предупреждающем жесте. Там что-то не в порядке. Видишь, вон ту бочку. Она опрокинута, а должна стоять прямо. Это наш знак, предупреждающий об опасности. Подойдем к дому со стороны свалки. Надо выяснить, что там случилось. Двор перед домом носит следы побоища. Десятка-два окровавленных тел валяются в различных позах. Некоторые стонут и слабо шевелятся. В центре двора сидит сильный сбитый квадрат Полуголая Себия в разодранной одежде пытается оказывать ему первую помощь. — Что случилось? — Ролла схватил за грудки каликса, оказавшуюся поблизости. — Напали на нас. Вот они, — парень указал на разбросанные по двору тушки. — Севир требовал тебя для разговора, а потом они хотели изнасиловать Себию. Кадрат попытался за нее вступиться, они его толпой избивать стали. А потом вдруг раздался жуткий вой, такой, что кровь в жилах застыла. Какое-то чудовище выпрыгнуло и напало на людей Севира. Они ничего не могли сделать, просто падали один за другим. Монстр двигался так быстро, что его даже рассмотреть было невозможно. Да тигр это был. Ну или рысь. За свалкой лес с небось оттуда выскочил. Подал голос один из членов шайки. Сначала Севера подсек по ногам, вон он валяется, если кровью не истек, то еще живой должен быть. Затем остальных. В том раз и пропал. Там в лесу заброшенные древние катакомбы, какой только дрянь не завелось. Опасно тут жить, рядом с лесом, уходить отсюда надо. «Ба! Севир! Давненько не виделись! Как здоровьется!» Рола подходит к крепко сбитому мужику с неестественно вывернутыми ногами. Севир пожирает нас ненавидящим взглядом. «В гости к нам зашел! Что ж ты так? Без предупреждения-то! Мы бы сладостей к чаю приготовили!» Рола довольно лыбится. «Чего молчишь-то?» «Тебе это даром не сойдет, барон!» Бандит, видимо, тоже попытался растянуть губы в улыбке, но получился злобный оскал. «Сведемся еще». «Это вряд ли», — Ролла с сомнением пожал плечами. «Не в этом мире», — обернулся. «Колекс, выдай парням лопаты, закопайте их всех на свалке. Там давно уже непонятно, свалка или кладбище», — пробормотал он себе под нос. «Ты не расстраивайся, Севир, там полно хороших ребят закопано. Скучно тебе? Не будет». Расчёсывы псиката скребком. Мрня, мрня. Ты чего вчера за бойню здесь устроил, спрашиваю неко. Что же, сукины дети, дампали на наших сукиных детей? Кошак открыл один глаз. Здесь наша территория, здесь только мы имеем право охотиться. Ну, если с такой точки зрения рассматривать ситуацию, ненадолго задумываюсь. Кир просовывает голову в дверь. «Господин Нека Шесентет», — девочка смотрит на псикота с глубоким почтением. «Влад, там завтрак готов. Сегодня для господина Нека вареная свинина и запеченная утка, топленое молоко и четыре десятка вареных яиц». неко милая леди, просто неко без всяких господинов». Псикот лениво подтягивается и бьет хвостом по матрасу. Печати делятся на активные и пассивные. Активные постоянно потребляют сколько-то пси. Печать жизни, например, активная и самая прожорливая. На источнике она практически не оставляет места для других печатей. И не на любой источник ставится. Большинство защит также активные, но пока нет опасности, находятся в спящем состоянии и потребляют совсем мало. Есть печати пассивные всегда. Придать воздействию пси нужную структуру мгновенно невозможно, а в экстремальной ситуации задержка смерти подобна. Структуру надо представить, сформировать, и чем сложнее структура, тем больше для этого требуется усилий, внимания и времени. Вот тут и приходит на помощь пассивной печати. Пропуская через себя пси, они автоматически придают ему нужную структуру и формируют заложенное в них воздействие. Но то, что они не потребляют пси, не делает их безвредными. На источнике они словно шрам на живом теле. Уродуют естественную структуру и не дают ему нормально развиваться. Сильный источник выдержит около дюжины пассивных печатей. Все зависит от силы источника, типа и сложности печатей. У меня же теперь есть возможность создавать печати, не затрагивая сам источник. Поэтому я не ограничен ни в их количестве, ни в их сложности. При этом мои печати абсолютно безвредны. Более того, я и другие могу ставить печати по такой схеме. Вспоминаю свое чувство беззащитности и отчаяния, когда в городе меня пытался подчинить какой-то менталист. Я даже не смог определить, где он находится. Чудом вывернулся тогда. Воссоздаю по памяти печать защиты, наложенную на Кадрата. Выделяю 30 с лишним мест, требующих доработки и переделки. Был бы программируемый вычислитель, все эти переделки заняли бы существенно меньше времени. Вычислитель тоже можно создать на базе биотика, он много для чего нужен. Но создание такой вещи не минутное дело, очень сложная разработка. стандартный мне не подойдет, а необходимых знаний на эту тему нет. На такую задачу годы могут уйти. Защиту ментальную делаешь? Нека завалился рядом на коврик и положил мне голову на колени. Полезная вещь. Когда будем вместе на теневой стороне охотиться, тебе пригодится. Мне там напарник нужен. Печать потом мне тоже поставишь, я тебе покажу какую. Удар-когтем называется. Давно хотел себе заказать, но то налички нет. Псикот усмехнулся. То специалиста подходящего. Собирайся скорее. Поехали, нас уже ждут. Ролла открыл дверь ногой. Совсем барон обнаглел. Куда это мы поехали? Какого дьявола ты врываешься в мой дом? Или тебя очередной пациент покусал? Пациент ни при чем. Ролл рассмеялся. «И дом этот не твой, но это сейчас уже не важно. Мы едем знакомиться с твоей новой семьей. Ты – сирота, мой дальний родственник, княжич Влад из Илеоны. Имя я тебе не стал менять. Дальняя родня у меня действительно была, и дети у них были, все они погибли в междоусобном конфликте. Твоя новая семья – это графиня Октавия из рода Витурев, очень старый и уважаемый род. Но, к сожалению, сейчас уже почти угасший. Графиня Октавия – вдова, имеет трех дочерей». Мужчин в роду Витуриев осталось всего двое. Один из них уже старик, второй служит в столице при дворе императора. Поэтому усыновить одаренного мальчика из хорошей семьи они хотели давно. При этом тебя они будут выдавать за своего недавно нашедшегося родственника. Сплошной обман!» Рола довольно хохотнул. «Ключевой момент здесь в том, что ты одаренный, это ценится. У простолюдинов одаренных практически нет. А если есть, то не слабые или с неразвитым вовремя даром. «Девчонка будешь с собой брать? Или оставишь?» — кивнул на Кира. «Перегрин выкупил мое родовое поместье. Мы отсюда тоже скоро сваливаем. Надоело уж мне уже жить на помойке. Тебя я к себе не зову, у графини тебе будет безопаснее, а девчонку приставить к делу найду куда». «Я с тобой!» — Кир пухнулась передо мной на колени. «Звать тебя как?» — я внимательно посмотрел на неуловимого грабителя. «Кириана ее зовут. Она из разорившейся дворянской семьи», — Рола усмехнулся. Главарь шайки, который не знает всю подноготную своих людей, это быстро кандидат в покойники. Я знал, что ты захочешь о ней позаботиться, поэтому предупредил графиню, что детей будет двое. Наглец довольно расхохотался. А я, пожалуй, тоже с тобой уйду. Псикот вошел в комнату и лег у моих ног. Скучно здесь одному, даже шугануть будет некого. Тяжело вздохнул. Кто еще тебя научит ходить по теневой стороне? К тому же ты мне печать должен. «Это еще что такое?» Ролла с изумлением уставился на Шессентета. «Не узнаешь?» Нека удивленно посмотрел на Ролла. «Это же я! Я же жил в доме у твоих родственников! Неужели не помнишь?» И уже совсем жалобно. «Ты меня забыл!» «Марсик, ты?» «Да нет же!» Ролла потряс головой, прогоняя на вождение. Кот у них поменьше был, да и телепатом никогда не было, разве что окрас похожий. Барон усмехнулся. так времени времени-то сколько прошло! Подрос я!» Нека возмущенно ударил хвостом. Особняк рода Витуриев находится почти в центре Аквинка. Это не единственный особняк, есть еще загородные резиденции с огромным поместьем, большой дом на морском побережье и дом в столице. Нормальная аристократическая семья. По дороге Ролла постарался вывалить на меня как можно больше информации о новых родственниках. Дом графини все же поменьше, чем у Перегрина, но не намного Кириана наконец переоделась в нормальную женскую одежду. Ролла сверкает своей баронской цепью. Я тоже выбрал лучшее из того, что у меня было. Во дворе дома нас встретила сама графиня, ослепительно красивая женщина лет тридцати пяти. «Ой, деточки, худенькие-то какие!» Женщина бросилась нас обнимать. «Ты Влад, а ты Кириана. Ролла мне рассказал про ваше несчастье. Но все плохое теперь уже позади. Меня зовут Октавия», — обернулась к служанке. «Лана, пусть накрывают скорее на стол, дети устали с дороги и голодные». «Госпожа Октавия», — Кириана в некотором замешательстве. «Какая же я для тебя госпожа, глупышка. Можешь называть меня мамой, но если тебе так пока тяжело, то зови просто Октавия. Ты теперь викантесса Кириана Витурия». «А ты», — смотрит на меня, — «Виконт Влад Витурий». «Тетя Октавия», — стараюсь выглядеть как можно более жалобно. «Мне страшно бывает иногда по ночам одному, поэтому со мной в комнатке котик обычно спит. Можно он тоже будет с нами жить?» «Конечно, деточка, где твой котик?» — Октавия всплеснула руками. неко иди сюда». Оборачиваюсь к лимузину, который привез нас к дому графини. Шесемтед выпрыгивает с заднего сиденья вальяжно идет в нашу сторону. Глаза графини становятся совсем круглыми, а челюсть буквально падает вниз. Рола, гад! Хрюкает и с трудом сдерживает смех. «Ой, кися, кися!» — из дома выбегает девочка лет пяти. «Мама, смотри, какая кися к нам пришла!» Девчушка подбегает к Нека, хватает пси за уши и целует его в нос. Шесемтед от неожиданности садится на задние лапы. «Кассандра, оно ну быстро иди в дом!» Кажется, графиня напугана не на шутку. «Это ваша младшая сестренка Кассандра. Тигр не тронет ее?» «Что вы, тетя Октавия, господин ШСМТ-то очень добрый. Он не кушает деток». Кириана успокаивает графиню. «И он совсем не тигр, он только немножко похож». «Он очень пушистый». Киваю, подтверждаю слова кириана сам вспоминаю окровавленные тушки бандитов, разбросанные во дворе моего бывшего дома. «Это ваша старшая сестра Августа». Октавия представила девушку лет шестнадцати. август окинул нас скептическим взглядом и пренебрежительно фыркнула. При этом заработала неодобрительный взгляд графини. это Лукия, моя средняя дочка, ваша ровесница. Вы будете учиться вместе с ней в одной школе. С директором я договорюсь, чтобы вас взяли в один и тот же класс. В Аквинке лучшая школа для детей со способностями. Рола сказал мне, что вы одаренные. Мои дочери тоже все одаренные, у нас исключительная семья». Одаренные дети аристократов приезжают учиться в Аквинг со всей империи. А среди преподавателей школы есть даже несколько адептов из благородных домов. Дома направили их по личной просьбе императора. Луки потом расскажет вам про школу и познакомит с одноклассниками. В доме Атеев у меня было несколько сестер и братьев, но мы очень мало общались. А Артарус старался меня от всех изолировать. Он почему-то считает, что наследник дома не должен иметь никаких душевных привязанностей. Привязанности мешают холодной рассудочности. Даже не представляю, кем бы я вырос, если бы не мамина тепло. Но и мать он, в конце концов, выгнал из дома. И вот теперь у меня появилось еще три новые сестрички. Старшая какая-то задавака из Зазнайка смотрит на меня с пренебрежением. Немного полненькая, но красавица, чего уж там. Луки разглядывает меня с симпатией и интересом, но явно с каким-то не слишком сестринским. А Кассандр вообще просто маленький ураган в юбке. После обеда Лана показывает наши комнаты. комнаты Кириана опять рядом с моей. Роскошные комнаты. В доме Атеев обстановка у меня была намного скромнее. Ариста вообще презрительно относится к излишней роскоши. Считаю, что роскошь ведет к изнеженности, а изнеженность к слабости. Нет, у нас тоже все очень добротно, очень дорого и очень качественно. Но добротность Ариста насквозь пропитана практичностью. Нека сразу залезает на кровать, ложится поперек и смотрит на меня с любопытством и вызовом. Мол, моя кровать, я первый тут лег, и что ты теперь мне сделаешь? Меня выручает маленький вихрь, внезапно ворвавшийся в комнату. Тигл, Тигл, пойдем поиграем, ты будешь моей лосаткой. Кассандра без церемона тянет пси за лапу. Блатик, Блатик, скажи Тиглу, чтобы играл. Девочка сердито топает ножкой. Псикот неохотно спрыгивает с постели, в его глазах отражается вселенская скорбь. Кассандра тащит его за собой, крепко ухватив за шерсть. «Иди, иди, лосадка!» – насмешливо киваю, а я пока поваляюсь на кроватке. На самом деле мне есть чем заняться. Тренировки пси никто не отменял. Ментальную защиту надо довести до ума. И учебников, которые я наметил себе прочесть в ближайшее время, целая гора получится, если их на бумаге все напечатать. Теперь эта гора всегда со мной и не дает мне покоя. «Лорд!» — Ар Прокес поклонился вежливо по этикету и замер. «Да, без этой театральщины!» — Ар Авитос делает раздраженный жест рукой. «Что там у тебя? Не тяни!» «Ави, ты просил немедленно сообщить тебе, если потерти тертиюсу всплывет что-то новое. Мы наконец-то нашли мальчишку. Он открыл счет в банке Аквинка на имя Виконта Влада Витурия». В банке работает наш осведомитель. Он обратил внимание на странного мальчика-аристократа и заинтересовался его личностью. Идентификация в банке, как ты знаешь, осуществляется не по имени. Клиент при открытии банковского счета оставляет капельку крови. Кровь Виконта Влада оказалась слишком уж хороша. Даже для такого древнего рода, как Витурии. Мы проверили Виконта, оказалось, что Влад и есть Артертиус. «И? Я тебя слушаю?» Аветус откинулся на спинку кресла. Тертиус положил себе на счет 200 тысяч динариев. Деньги сняты по чековой банковской карте со счета фабриканта Перегрина. Что их может связывать? Ар-Авитус удивленно приподнял брови. Перегрин занимается производством уникального лабораторного оборудования, вычислителей, кристаллов памяти, медицинского оборудования. У него есть фабрика, выпускающая дорогие представительские лимузины. Да чем он только не занимается. Возможно, Тертиус продал ему какую-нибудь технологическую разработку или идею. Арпрокес пожимает плечами. Непонятно только, зачем мальчишке вдруг понадобились деньги. Если его взяла к себе семья Витуриев, он и так не будет ни в чем нуждаться. Да и тронуть его теперь никто не посмеет. Сама по себе семья слаба, но находится под защитой императора. У семьи Витуриев есть к нему прямой доступ. То есть, самого мальчишку мы нашли, но фактически упустили. А Витус потер переносицу. А Патриция на горизонте так и не появилась. Скорее всего, она вернулась на родину. Вряд ли она сейчас находится на территории империи. Прокес развел руками. Тогда продолжаем работать по мальчику. Действуй по нашему третьему плану. Какая тебе печать нужна? Я расчесываю пси -кота. Сейчас покажу. Закрой глаза. Нека нехотя шевельнул хвостом. Закрываю глаза. В голове появляется образ сложной трехмерной структуры. Мало того, что очень сложная, так она еще и трехцветная. Я раньше даже не подозревал, что можно создать стабильную разноцветную печать. Обычно различные цвета конфликтуют между собой. Ну, нихрена ж себе. На каких монстров ты собрался с этим охотиться, удивленно присвистываю? Ты хотя бы энергией-то наполнить это сможешь? Или у тебя источник, как у Гранда? Ну, ты же себе ментальную защиту не прямо на источник ставил, вот и мне так же сделай шем тет лениво приоткрыл один глаз кинжал хорош для того у кого он есть и плохо тому у кого его не окажется в нужное время неко тяжело вздохнул ты пока даже не представляешь что за чудовище водится на теневой стороне источнику психота оказался очень мощный любой грант увидев такой просто удавится от зависти а еще он неоднородный переливается как мыльный пузырь разными цветами У людей таких не бывает. Маленькая капелька биотика падает на ладонь. превращая биотик в хранилище данных и перевожу в него образ печати. Добавляю к хранилищу информации необходимые компоненты для связи с источником. Капелька проходит сквозь мех кошака и впитывается в тело. «Удачно встала!» Нека прислушивается к себе и благодарно кивает головой. Теперь можно даже и на Камала поохотиться, а паукаров вообще буду панчиками валить, — довольно муркнувший Сентед. Ты, когда подрастешь, себе такую же печать тоже можешь поставить. Для людей она бесполезна, но тебе подойдет, ты исключение. Эту печать еще мой прапрадедушка разработал, а дедушка потом сильно улучшил. В доме Атеев у меня были персональные учителя. Каждый учитель согласовал программу обучения с лордом дома Артарусом и с его советником Мэтром Героном. Программа могла меняться в зависимости от моих успехов или неуспехов. Все время жизни в доме я либо учился, либо тренировался. В свободное от учебы время я учился с особым усердием, поскольку тогда моим учителем становилась мама. Школа? О школе знаю лишь понаслышке, со сверстниками не общался. Школа для меня — новый жизненный опыт. Тетя Октавия утверждает, что окончить школу Аквинка необходимо. Аттестат этой школы — что-то вроде знака принадлежности к элите империи. Пролистываю учебники августа который сейчас находится на последнем году обучения, и прихожу к выводу, что в школе мне делать нечего. Есть несколько предметов, которые я не изучал, поскольку мне они совершенно не нужны. Зачем мне, например, история литературы или история музыки? Или актерское мастерство? А теория карточных игр вовсе ни в какие ворота не лезет. Есть и совсем курьезные предметы, такие как обычаи и семейные традиции ариста благородных домов. Какой только бред в них про нас не выдумали. А вот Кириане, похоже, придется сильно напрячься, чтобы догнать одноклассников. Луки обещала ей помочь. И дурацкая школьная форма. Как пояснила Октавия, форма нужна для того, чтобы сгладить сословные различия между учениками. Там, конечно, учатся только аристократы, но аристократы аристократам рознь. До школы нас доставили в лимузине. Выходим из машины. Августу уже дожидаются несколько подруг. Улыбаются, целуются в качестве приветствия в щечку. Разглядывают нас с Кирианой с любопытством. Упс, одна из подруг Августа замерла, смотрит на меня и краснеет. Грация, вот это подстава. Делаю вид, что не знаю ее изображаю полную невозмутимость. — Августа, это и есть ваши новые нахлебники, про которых ты говорила? — одна из подруг кивает в нашу сторону. — а Вот это уже серьезное оскорбление. Даже не знаю, как реагировать. Было бы парень, лежал бы уже на земле со сломанной челюстью, а может быть и со сломанной шеей. А вот что с девкой ты делать? Похоже, школа это тот еще гадюшник. — Пойдем, — беру Кириану за локоть. Я эту тварь запомнил. Говорю громко, так, чтобы все слышали. «Эй, ты что сейчас сказал, мелкий?» — раздался возмущённый вопль. «Лучше немедленно извинись, перед ним Силвия», — послышался голос Грации. «Ха, Грация, с ума сошла! Ты слышал, что он сказал? Да ты запала на эту малолетку, покраснела, сама не своя стоишь, как только его увидела. Любовь с первого взгляда?» «Идёмте, идёмте», — Луки тащит нас за собой. «У нас, девочка, это нормально», — смеётся. «А тварь зовут Маркиза Силвия, дочь герцога Синора». Она в школе самая родовитая считает, что ей здесь все позволено. Ее брат Маркис Рагетус учится в нашем классе. Тоже тот еще сучонок. В классе Луки утащила Кириану и усадила рядом с собой. А мне навстречу попался худой высокий парень. О, новенький! Парень поднимает кулак. С удивлением смотрю на его руку. Ты не знаешь, как сейчас представляются и приветствуют друг друга в столице? С удивлением хмыкает. Из какой дыры ты вылез? Нужно слегка стукнуться кулаками назвать своими имя. Деревенщина. Меня зовут Гектор, Викон Кысян. И парень опускает руку. Влад Витурий. Там, откуда я вылез, кулаки для другого используют. Я пожимаю плечами. Для другого можно и ноги, и локти, и колени. А эта девчонка, что с тобой пришла, кто тебе? Сестра? Как её зовут? Красивая. Я бы за ней приударил. Ты как, не против? Против, естественно, пожимая плечами. Я тебя не знаю. К тому же у нее есть покровители из ариста, поэтому женихов ей подберут по генетической карте соответствия, а не абы кого. Для твоей же собственной безопасности держись от нее подальше». «А я не абы кто? Вдруг мой генотип подойдет? Тебе-то откуда знать?» — обижно фыркает. «Я тебя предупредил, пожимая плечами». «Да я только спросил, и каким же боком ариста вдруг имеют отношение к роду Витуриев? У тебя самого-то какой аспект?» «У всех Витуриев бионика, поэтому и у меня тоже бионика». А Кириана исключение. Она слабенький ментал. Но это пока слабенький. Идем. Гектор вдруг резко тянет меня за рукав. Сейчас злобный карлик придет. Это леди Камол, чтоб ты знал. Редкостная тварь. И заодно помощник директора. А у меня лучшее место забито в самом последнем ряду. Остальные мои одноклассники тоже поспешили занять свои места. В класс входит леди Камол. Маленького роста, с темными волосами, вроде бы ничего особенного но при этом источает вокруг себя негатив, который ощущается даже физически, даже эмпатом не надо быть, чтобы его почувствовать. Редкостная тварь, соглашаюсь с характеристикой Гектора. Нека тоже про какого-то комола с теневой стороны упоминал. Совпадение? Ходит помощник директора не одна, а за ней идет девочка. Явно еще одна новенькая. Мужская часть класса изумленно выдохнула, а женская завистливо зашипела. Девочка бегло окинула взглядом класс, остановила свой взор на мне и улыбнулась. «Капец! Теперь в этом классе у меня друзей точно нет! А так не хотелось избивать малолеток! Дети очень хрупкие цветы, совсем чуть-чуть не рассчитала усилия, и на тебе трупик!» «Познакомьтесь, это ваша новая одноклассница, леди Делия. Очень сочувствую отнестись к ней с большим уважением!» Злобный карлик обвела учеников тяжелым взглядом, затем почтительно поклонилась ученице. «Выбирайте удобное вам место, госпожа». «Ничего себе представления Гектор удивленно зашептал. «Вас с Кирианой представить классу она не соизволила. витурий оказались для этого недостаточно благородными. Ни разу еще не видел, чтобы злобный карлик кому-нибудь кланялась. Кто это дели? Что думаешь?» Задние ряды хороши для тех, кто хочет заниматься на уроках своими делами. «Мне-то уж точно есть чем заняться». Слушать лекцию про матричные методы решения систем линейных уравнений мне совсем не интересно. Погружаюсь в чтение запланированного учебника. Сижу с закрытыми глазами, никого не трогаю. А вас, виконт Витури, математик совсем не интересует? Спите? Напрасно, напрасно. Метр Ремус отрывает меня от увлекательного чтения резким окриком. Очень интересуюсь, метр, скакиваю, вытягиваю из струнку. Математик всем поданным император просто жизненно необходим. Я стараюсь придать лицу как можно более глупые выражения. Она заменяет вам колыбельную? метр Ремус усмехается. Ну что вы, метр Ну что вы, метр Вот, например, вчера мне нужно было получить гомотопный эквивалент из девяти петель на четырехмерной сфере. Без этого структура печати не получалась замкнутой, а печать, построена на базе этих петель, рассеивала Пси. И если бы не вспомнил про теорему Урессона о метризации, то вряд ли бы у меня что-нибудь получилось, учитель. Несколько же уровней было в печати, мэтр Ремус недоверчиво хмыкнет. Структура не разлагалась на уровне, метр Слишком высокая связанность но если вы имеете в виду уровень сложности, то где-то седьмой примерно. Клановое домашнее образование? Хорошо, Викон, садитесь, я разрешаю вам спать на моих уроках. Мэтр недовольно поджимает губы. Чего-то подобного я и ожидал. Детки берега попутали, надо срочно опускать их на землю. Дорогу в столовую нам преградила агрессивная группа одноклассников. Семь человек. Не только нам, кстати. Тут уже стоят и Кириана с и, и даже Делия. Девчонка насмешливо улыбается, происходящее ее забавляет. Чего они от нас хотят интересно? Ну вот, все новички в сборе. Раз вы теперь будете учиться в этой школе, то должны соблюдать наши традиции. Рыжий Крепы, что сидел в классе во втором ряду, пафосно поднимает вверх указательный палец. — Чтобы войти в наш дружный коллектив, вам следует пройти некую процедуру, мы обычно называем ее впиской. — это совсем обалдел, Рагетус? Гектор пытается выйти вперед, но я легонько придерживаю его рукой. — Традиции есть традиции, Виконт, не нам их нарушать! И Маркиз ухмыляется Гектору. — Новички должны выполнить наши желания. — Какие желания могут загадать эти ублюдки, леди лучше не знать. Поэтому слегка разгоняю пси, выхожу вперед и наношу семь быстрых тычков в нужной точке. Мальчики валятся на пол. Поднимаю маркиза за горло, добавляю в ментал немного ужаса. Смотрю в расширившиеся зрачки Рагетуса. «Запомни, гаденыш, здесь имеют значение только мои традиции, только мои желания. Еще раз станешь у меня на дороге убью — убью!» Обделался гад. На такой эффект я как-то не рассчитывал. Разжимаю пальцы и брезгливо отталкиваю от себя маркиза Синора. «Спасибо, я так испугалась!» Делия хватает меня за руку. В глазах девчонки пляшут веселые чертики. Аспект пси. Адепт седьмой ступени. Или уже мастер первый? Касание кожи мне вполне достаточно, чтобы понять, с кем имею дело. Здесь учителя самые большие, адепты второй. А у меня была пятая, пока ген Р не проснулся. Теперь, вероятно, и того меньше. Испугалась она, как же. А еще она Тау. Убойная смесь для бедного Сигмы. Бежать! Бежать немедленно из этого гадюшника! Но вместо того, чтобы бежать, стою и глупо улыбаюсь. «Дебил!»